Глава вторая. Алексей. Алексей. Абонент не отвечает или временно недоступен. Опять слышу из динамика и раздраженно швыряю телефон на стол. Что за нахер -то? Весь день пытаюсь дозвониться до Полины, и ничего не получается. Полный и тотальный игнор. Трубку не берет, сообщения не читает, а теперь вот и вовсе недоступна. Обиделась, что ли? Я не пацан сопливый, чтобы бегать за ней. Но я же предупреждала о специфике своей работы. И график у меня экстремальный, и рабочий день ненормированный. Думала, она все это понимает. Видимо, ошибся. В очередной раз. Все они одинаковые. Марта в свое время ушла, не выдержав конкуренции с моей профессией. Я не держал. Она попросила сделать выбор между ней и пациентами. Я честно сделал. Все остались при своем. Благо, ни детей, ни имущества делить не пришлось. С чего вдруг я решил, что Полина другая? Да просто чем-то зацепила, живое. Сердце откликнулось и забилось быстрее. А я вдруг поверил, что бывает по-другому. Прекрасно понимаю, что все это химические реакции в организме, но легче не становится. Надо пережить как-то, перетерпеть. Работа всегда помогала. Как раз время обхода. Беру стопку карт, выхожу из кабинета и едва не врезаюсь в Светлану Ивановну Орлову. Нашего лучшего реабилитолога и мою давнюю подругу, еще с института. Косолапов, ты как слон. Она неуклюже отпрыгивает в сторону. Прости, задумался. Закрываю двери на ключ и оборачиваюсь. Пойдем со мной на обход. Светка кивает и инстинктивно поглаживает округлившийся животик. Такая она смешная с ним, оходит как пингвин, переваливаясь с ноги на ногу. Иду за ней и мысленно посмеиваюсь. «Надеюсь, ты не забыл, что я скоро в декрет?» Бросает небрежно и оборачивается. «Конечно, забыл. Точнее, умышленно не запомнил, надеясь, что проблема как-то сама рассосется. Не рассосалась. «Без ножа режешь!» — вздыхаю я. «Прям по-живому! Как я без тебя?» «Ой, прекрати!» — отмахивается Света и снисходительно закатывает глаза. «Незаменимых, как известно, нет». Конечно, есть только косорукие и некомпетентные, фыркаю, вспоминая различных экземпляров, с которыми приходилось работать, а еще жадные, алчные и ленивые. Талантливого врача днем с огнем не сыщешь. Как же много она не понимает в нашей специфике, да и зачем ей? Светлячок вообще спортивный врач, но прошла переподготовку на реабилитолога специально, чтобы работать в моем отделении, ну и чтобы помочь мужу с травмой позвоночника. Он почти восстановился, но работа была проделана колоссальная. «Лёш, справишься?» Она ободряюще сжимает мое плечо. «Сашка и так меня уже запилил. Да и тяжеловато с двумя». Света права. Я не могу от нее требовать подобных жертв. Она и так сделала для меня очень многое. Но пришло время отпустить на заслуженный отдых. Пусть спокойно доносит и родит своих пацанов. «Да всё я понимаю». Улыбаюсь ей. «Просто устал». Так отдохни. Я давно говорю, что ты слишком много работаешь. Надо бы. Вздыхаю я, реально думая, а не напиться ли часом, а то на душе как-то паршиво. Кошки, что ли, скребут. Ты, кстати, чего такой замороченный? Небрежно отмахиваюсь. Не хочется грузить своими проблемами. Тем более я даже сам не понимаю, чем конкретно. Просто все как-то пошло через задницу с Полиной. Наверное, мне не хватает от нее объяснений. Точки конечной чтоб уже определенность появилась а то надеюсь как мудак сам не знаю на что лёш светка щелкает перед моим лицом пальцами залип этого еще не хватало тебе полина не звонила спрашиваю сразу то что интересует в первую очередь а должна была света вопросительно изгибает бровь мало ли пожимаю плечами в очередной раз ощущая себя идиотом и все из-за нее давно пора забить Но от чего-то не получается. Незакрытый гештальт не дает покоя. Ладно, Бог с ней. Пытаюсь переключить внимание. Поработать не хочешь для разнообразия? Хмыкает светлячок и трясет передо мной свежими результатами обследований. Что тут у тебя? Подозрительно прищуриваюсь. Все по фэншую. Смеется она и открывает дверь. Ну пойдем посмотрим, что там за фэншуй. Светка скрывается за дверью палаты, а я задерживаюсь, ощутив вибрацию в кармане. Волнение мурашками прокатывает по позвоночнику. С надеждой смотрю на дисплей и жестко обламываюсь. Марта. Моя бывшая жена. это то что надо. Общаться желание не возникает, но и прятаться смысла нет. Алло. Принимаю звонок. Привет. В динамике слышится знакомый голос. Узнал? Конечно. Хмыкаю я. Читать еще не разучился, что ты хотела. Встретиться? Зачем? Надо обсудить кое-что важное. Марта намеренно растягивает слова, чтобы меня выбесить, и у нее неплохо получается. Марта, ну нахрена эти загадки раздраженно огрызаюсь. Это касается нашего развода. А что с ним? напряженно хмурюсь. Вот встречаться с ней лично мне хочется меньше всего. «Лёш, это не телефонный разговор. Давай я заберу тебя после работы. Ты во сколько закончишь?» «Не стоит. Я наберу, как освобожусь». Сбрасываю звонок и не сильно впечатываю кулак в стену. «Сука. Знает, чем зацепить. Когда уже оставит меня в покое. Больше года прошло с нашего расставания, а она все никак не успокоится».